Глава 4. Бертрам Вустер, как известно, взирает на своих родственников более проницательным и безжалостным оком, чем кто бы то ни было. Тем не менее, он охотно отдает дань восхищения тем из них, кто этого заслуживает. Если вы с должным вниманием читали мои мемуары, то, конечно, знаете, что моя тетушка Далия, как я не раз повторял, прелесть. Она, как вы, наверное, помните, вышла замуж за Ульсгонд Носс. Сноска. Вторым браком. Французский. Так, кажется, говорится, если я ничего не путаю. За старину Тома Траверса в тот год, когда на Кембридж-ширских скачках Колокольчик пришел первым. Она же как-то подвила меня написать статью, что носит хорошо одетый мужчина для своего журнала Будуар элегантной дамы. Тетушка Даля, добрая душа, проводить время в ее обществе одно удовольствие. Ей совсем не свойственны ни гнусное коварство, ни подлость, которыми славится, например, другая моя тетушка, Агата, Ужасы и проклятие Мидлсакса, Эссекса, Кента, Сурея, а также Харфорд Шира из Суссекса. Тётушку Дали я сердечно люблю и ценю за ее добродушие, спортивный дух и за то, что она такой славный малый. Видуже вышесказанного может себе представить, как я удивился, увидев ее ни свет, ни заря у своего ложа. Я сто раз у нее гостил и ей известны мои привычки, ведь знает, что я не принимаю по утрам, пока не выпью чашку чая. А теперь она врывается ко мне в ту минуту, когда я больше всего на свете жажду уединения и покоя, изменяет нашим старым добрым традициям. И вообще, с какой стати она явилась в Лондон? Вот вопрос, который я себе задавал. Когда заботливая хозяйка возвращается под родной кров после двухмесячного отсутствия, она не мчится из него прочь на следующий же день. Понимает, что надо сидеть дома, хлопотать вокруг мужа, совещаться с поваром, кормить кошку, расчесывать шпицы и прочее. Хотя глаза мне застилал туман, я собрался с силами и бросил на тетушку суровый, укоризненный взгляд. Правда, слипшиеся веки помешали мне добиться нужной выразительности. Она, казалось, не заметила ни суровости, ни укоризны. "Да проснись же ты, Берти Дубина Стоеровская!" заорала она голосом, который на вылет а тол бада затылка пробил мне череп. "Если у тетушки Дали и есть недостаток, так это ее манера адресоваться к своему визави, так будто он со сворой гончих скачет верхом в полумиле от нее. Отавизм, разумеется, с тех времен, когда она считала день потерянным, если не затравила на охоте несчастную лисицу. Я снова послал ей суровый, исполненный укоризный взгляд, который на этот раз не остался незамеченным ею, однако особого впечатления на неё не произвёл, она перешла на личности. «Хватит мне подмигивать. Это даже неприлично заявила тетушка. — Послушай, Берти, продолжала она, разглядывая меня, должно быть, гасси, вот так же разглядывает какого-нибудь второсортного тритона. Ты хоть представляешь, какой омерзительный у тебя вид? Нечто среднее между классическим забулдыгой, таких обычно в кинематографе изображают и простейшим земноводным. Наверное, всю ночь кутил? Да, я был на приеме, — сухо сказал я, по случаю дня рождения Понга Цуи Не мог же я предать друга, но блеса ближе. Ладно, вставай, и одевайся. Мне казалось, я ослышался. Вставать и одеваться? Да. Со слабым стоном я повернул голову, и в это время вошел Джифс с чашкой живительнейшего китайского чая. Я вцепился в нее, как утопающий в соломенную шляпу. Глоток, другой, я почувствовал. Нет. Не скажу, что я воскрес бы день рождения Понгатую Столтона, не такое мероприятие, после которого вас может оживить глоток чаю. Однако старина Бертрам оказался в силах сообразить, что на него обрушилось нечто ужасное. И чем усерднее я старался сообразить, что именно на меня обрушилось, тем меньше понимал, откуда ветер дует. Тьют далее. Что такое? спросил я. Мне кажется, чай отвечала тетушка. — Впрочем, тебе виднее. Без сомнения, я бы нетерпеливо взмахнул рукой, но побоялся пролить целебный напиток, признаться, меня так и подмывало сделать нетерпеливый жест. Я не о чае. Причём здесь чай? Вы чуть свет вторгаетесь ко мне, требуете, чтобы я вставал и одевался, нелепость какая-то. «Я к тебе, как ты выражаешься, вторглость, потому что телеграммы не произвели на тебя никакого впечатления. Я велела тебе встать и одеться, потому что хочу, чтобы ты встал и оделся. Поедешь со мной в Бринкли-корт. Что за наглость, заявлять, что явишься ко мне чуть ли не через год? Дудки, поедешь немедленно. Для тебя есть работа. Но я не хочу работать. Мало ли что, никто тебя не спрашивает. В Бринкли есть работа для настоящего мужчины, и чтобы через 20 минут ты был как штык. Не могу я через двадцать минут быть как штык, я при последнем издыхании. Тетя далее задумалась. Ладно, сказала она. По своей доброте дам тебе день другой, чтобы ты очухался. Договорились. Жду тебя самое позднее тридцатого». «Но черт чёрт подери, что стряслось? О какой работе вы говорите? Зачем мне работа? Что еще за работа такая? Если ты помолчишь минуту, объясню. Работа нетрудная и очень приятная. Тебе понравится. Ты когда-нибудь слышал о Market нотсберийской средней классической школе? Никогда? Это средняя классическая школа в Market нотсбери Я довольно сухо заметил, что нетрудно догадаться. Откуда мне знать, что ты со своими умственными способностями на лету все хватаешь? Парировала тетушка Даля. Ну ладно. Market нотсберийская средняя классическая школа. как ты догадался, это классическая средняя школа в Market нотсбери И я одна из ее попечительниц в смысле одна из надзирательниц Берти довольно малый вздор. Послушай, олух царя небесного. Помнишь, у вас в Итоне был попечительский совет? Нечто подобное существует и в Market Snodsburyйской среднеклассической школе, и я в нем состою. Мне поручено организовать церемонию вручения призов за летний семестр. Она состоится в последний день месяца, то есть 31. -го. Ты все понял? Я отпил еще немного живительной влаги и утвердительно кивнул. Столь очевидные вещи были доступны моему пониманию даже после вчерашней попойки. Разумеется, что тут мудреного? маркет, сноцбери, средняя школа, попечительский совет, вручение призов уж куда проще, но причём тут я? Ты будешь вручать призы? Я захлопал глазами, бред какой-то. Чтобы ляпнуть такую чушь, надо весь день просидеть на санцепике без шляпы. Я? Ты я еще больше выпучил глаза. Вы хотите сказать я? Именно. Глаза у меня полезли на лоб. Вы надо мной смеетесь, тетенька?» «Еще чего? Будто у меня дел других нет. Призы должен был вручать викарий, но когда приехала домой, я нашла от него письмо. Он подвернул ногу и вынужден отказаться. Представляешь, в каком я положении? Всех обзвонил, никто не может. И тогда я вспомнил о тебе. Я решил в зародыше пресечь эту безумную идею. Бертрам Вустер готов угождать любимым тетушкам, но всему есть предел. Есть черта, которую переступать нельзя. И надеетесь, я соглашусь раздавать призы в этой вашей Dot Boys Hall для придурков. Сноска. Школа для мальчиков в романе Чарльза Диккенса "Жизнеприключения Николса Никлбе", где царила палочная дисциплина, отупляющая учеников. Надеюсь, и держать речь само собой. Я иронически рассмеялся. Ради бога, перестань булькать. Я с тобой серьезно разговариваю. Я не булькал, я смеялся. В самом деле, приятно, что моя просьба так тебя радует. Это мой иронический смех, объяснил я. Никаких призов я вручать не собираюсь, не буду и все. Точка. Будешь, мой дорогой. Или никогда больше тебе не переступить порог моего дома. Ты понимаешь, что это значит? Не видать тебе обедов Анатоля как своих ушей. И я содрогнулся. Тетушка говорила о своем поваре, выдающемся маэстро. царь бог в своем деле, единственный непревзойденный, творящий из продуктов нечто божественное, таящее во рту, Анатоль магнитом притягивал меня в брынкликор. Стоит мне о нем вспомнить, и сразу слюнки текут счастливейшие минуты жизни я провел, поедая жаркое и рагу, сотворённое этим великим человеком. И мысль о том, что меня больше никогда не подпустят к кормушке, была невыносима. А помните, тётя Даля, по-моему, выхватили через край. Ага, знал, что тебя проймет обжора несчастный. Причем при здесь обжора? С достоинством возразил я. Тот, кто отдает должное к кулинарному искусству гения вовсе не обжора. Не стану скрывать, я сама в восторге от его стряпни, призналась тетушка, но имея в виду, если ты откажешься выполнить эту простую, легкую и приятную работу, тебе не перепадет ни кусочка. Даже понюхать не дам, намотает это себе на ус. Я понял, что меня, как дикого зверя, загнали в ловушку. Но почему я? Кто я такой? Ну, подумайте сами, думала И не раз. Послушайте, я совсем не тот, кто вам нужен. Чтобы вручать призы, надо быть важной птицей. Помнится, у нас в школе это делал, кажется, премьер-министр. Ох, ты же учился в Итоне. Мы у себя в Маркетс-Нотсбери не столь разборчивы. Нам подойдет любой, кто носит краги. Почему бы вам не обратиться к дяде Тому? К дяде Тому? Ну да, ведь он же носит краги. Ладно, объясню, сказала тетушка. Помнишь, в Канах я спустила в бакара все до нитки. Теперь мне надо подольститься к Тому и выложить всё на чистоту. Если сразу после этого я приступлю к нему с просьбой надеть пропахшие лавандой перчатки и цилиндр, чтобы вручить призы ученикам маркет с Нотсберийской классической школы, дело дойдет до развода. Том приклеит записочку к игольнику, и был таков: "Нет уж, мой милый, ты и никто другой. Так что мужайся". Ну, тетушка, прислушайтесь к голосу разума. Вы ошиблись в выборе, поверьте мне. В таких делах от меня никакого проку. Спросите Дживса, он вам расскажет, как меня вынудили держать речь в школе для девочек. Я выглядел как последний идиот. От души надеюсь, что тридцать первого ты тоже будешь выглядеть как последний идиот. Именно поэтому я тебя и выбрала. Раз уж все процедуры вручения призов все равно обречены на провал, пусть публика хотя бы от души посмеется». Я получу истинное удовольствие, глядя, как ты вручаешь призы. Ну, не стану тебя задерживать, ты, наверное, хочешь заняться шведской гимнастикой. Жду тебя через день другой. Произнеся этот безжалостный налог тётушка удалилась, оставив меня в растерзанных чувствах. Мало того, что Бертрам не оправился после вчерашней попойки, так его постиг новый сокрушительный удар. И не будет преувеличением сказать, что я совсем скис. В душе у меня царил беспросветный мрак. И тут дверь отворилась, и появился Живс. "Мистер Финкнотл, сэр! — возвестил он.